Глава восьмая. Подготовка к Юшуньскому бою. Чувствую, что читатели, в особенности товарищи коммунисты, уже спрашивают меня. За что же вы боролись, проявив такую энергию против Красной Армии? Какова была ваша идеология, которая подбадривала вас в это тяжелое время? На это я отвечу, что я тогда ни о чем не думал. Я спасал жизнь, конечно, не свою, Я достаточно смотрел смерти в глаза. Семь раз ранен. А тех, кто мне доверился. Я честью своей поручился за удержание Крыма, то есть приговорил сам себя к смертной казни на случай неудачи. Это я сделал для спасения доверившихся мне людей, своих подчиненных. Своему слову я не изменил. Под этим углом зрения и прошу рассматривать события. Некогда было думать, как, что и почему. Надо было выполнять взятые на себя обязательства. Эвакуацию, благодаря поддержке командующего флотом адмирала Нинюкова, я вел полным ходом и все время предлагал уезжать. После январского боя в опасность легкомысленное мещанство не верило, а вера в прочность фронта была вызвана, видимо, тем, что я в оперативных сводках объявлял о частных неудачах, до да потери орудий включительно. И это создало впечатление у толпы, что на фронте так прочно, что даже не скрывают мелких неудач. Потери на фронте действительно были ничтожны. Отсутствие живой силы в окопах во время атаки красных и массировка сил во время контратаки деморализующие действовали на противника, приводя к беспорядочной и безрезультатной стрельбе во время контратак белых. Благодаря тому, что части все время сидели в тепле по деревням, заболеваемость сильно понизилась. Все же надо было подумать о пополнении войск. От Деникина я не получил ни одного человека комплектования, призвать из местного населения было почти некого, все было призвано раньше. А между тем оставить войска в первоначальной численности 3,5 тысячи человек было невозможно, ведь надо было учесть и сыпной ТИФ, который первое время косил каждого пятого человека. Оставалось использовать дезертиров, осевших после разгрома армии Врангеля и пленных красных, пользуясь тем, что 46-я стрелковая красная дивизия политически была необработана. Благодаря всему этому, несмотря на сыпной тиф, я смог к Юшуньскому бою довести численность фронта до 5,5 тысяч штыков и сабель. подчинившийся мне Орлов с отрядом в 500 штыков, был тоже послан на фронт и поставлен в воинки. Люди его были мною обмундированы и удовлетворены денежным довольствием. Как я обещал, никаких репрессий относительно орловцев предпринято не было, и основная масса орловцев стала сочувствовать мне. С этим, конечно, не могли помириться Орлов, его правая рука поручик Дубинин, князь Бебутов и ближайшие офицеры. Их честолюбивые мечты рушились, тем более, что предстояло дать отчет в 10 миллионах рублей, захваченных в Симферополе, и 5 миллионах в Ялте. Людям же отряда содержания выдано не было. Они его получили от меня. В отряде Орлова получилось раздвоение. Общая масса мне симпатизировала, Верхи с Орловым во главе были по отношению ко мне враждебны, но не смели этого высказать. Атмосфера сгущалась. Нарыв надо было вскрыть, и я ждал только удобного случая, которым должна была явиться денежная отчетность отряда. Орлов затягивал это дело. На фронте тучи тоже сгущались. К Крыму подвозилась эстонская красная стрелковая дивизия, и товарищ командарм Геккер... Деятельно готовился к наступлению. Геккер Анатолий Ильич, из семьи военного врача, член РКПБ с 1917 года. Окончил Тифлийскую первую гимназию, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. С 1912 года служил в отдельном корпусе пограничной стражи. Участник Первой мировой войны, штаб-сротмистр. В январе 1918 года избран командующим 8-й армией Румынский фронт. В 1918 году руководил подавлением мятежа в Ярославле. В 1920 году командующий 13-й армией. С 5 февраля по 22 августа 1922 года начальник военной академии РККА, затем военный атташе в Китай, репрессирован. Меня занимал вопрос, разгадало ли «Красное командование» мой план обороны или нет, и какие операционные линии оно изберет при вторжении в Крым. Во главе Перекопской группы стоял товарищ Саблин, который, по моим сведениям, хворал, и его замещал товарищ Павлов, герой Орловского прорыва, бывший офицер лейбгвардии Волынского полка. О нем у меня были сведения от капитана Мизерницкого, начальника моего конвоя, младшего товарища по полку Павлова. Сведения эти говорили мало хорошего для меня. Павлов талантлив, очень энергичен, умеет действовать на массы и лично храбр, всегда впереди. Если к этому прибавить прежние победы Павлова, то становилось ясно, что предстоит тяжелая борьба. Пока что я занялся разворачиванием и пополнением частей. И засевших в тылу чинов — Был сформирован сводный полк 9-й кавалерийской дивизии в четыреста шашек. Сводно-гвардейский отряд в 150 штыков и шашек сформирован батальон немцев-колонистов, конно-артиллерийский дивизион и гаубичный дивизион из случайно попавших в тыл Крыма орудий добровольческой армии. Но конница страдала отсутствием седел. Были лошади, были люди, но не было сработанных седел. и конвой не мог вступить в бой. С большим трудом, но все же удалось разрешить этот вопрос. Конвой сел на лошадей, и к моменту февральского прорыва Красных на Таганаш он уже действовал совместно с виленским полком, о котором я уже говорил выше. Все же Крыму грозила опасность. Концентрация Красных войск не была тайной для подпольных организаций. Поражение Деникина на Кавказе и Шиллинга у Одессы окрыляло все антибелые элементы. Предстоящий бой рассматривался как конец защиты Крыма. Приближалось 27 февраля старого стиля с празднованием низвержения самодержавия, демонстрациями, шествиями, которые можно было использовать для выступления против меня. Готовилось новое наступление обиженного Орлова. Одним словом, веренные мне части должны были быть атакованы со всех сторон. Особой популярностью у севастопольских рабочих пользовался Пивоваров СР. Он же проявил особенную деятельность против защиты Крыма. Я срочно уехал в Севастополь, захватил арестованного Пивоварова и увез в Джанкой. Сейчас же ко мне приехали делегации от рабочих комитетов с просьбой освободить Пивоварова. Мой ответ. Пивоваров виновен в организации выступления против существующего строя. Ясно, что существующая власть приговорит его к смертной казни. Но если рабочие комитеты обещают мне, что до 1 марта старого стиля не будет ни одного выступления, ни одной стачки, то я Пивоварова освобожу за свой страх и ответственность от всякого преследования. Об этом поручительстве рабочих должно быть объявлено в газетах. Я даю честное слово о прощении всего Пивоварову, но и мне должно быть дано честное слово рабочих. Я указал 1 марта старого стиля, потому что за это время, по моим расчетам, должно было разразиться все, и бои на фронте, и выступление Орлова, и, наконец, демонстрации. В длительные же соглашения я никогда не верил и не верю. Соглашение состоялось, с опубликованием в газетах. Обе стороны честно выполнили принятые на себя обязательства. С этой стороны я юшунскую операцию обеспечил. Относительно партии большевиков в Крыму в этот момент я могу сказать очень мало. Она, видимо, не имела достаточных средств, потому что ограничилась одними прокламациями и не смогла объединить рабочих для выступления в помощь фронтовым атакам.